Глава девятнадцатая. Ларс. Обсудив все вопросы с Ульфином, Ларс ждал помощника, постоянно оставаясь рядом с Тиной. Они решили разделиться, чтобы не привлекать внимание Ноллов. А Ландер наблюдал за Вейлисом издалека и видел, как тот нашел в толпе альтеранена и отвел его на личный разговор. Ларсу тоже пришло сообщение от нолов но ничего полезного — и уж тем более спасительного он в древнем манускрипте не увидел. И теперь ждал, что на все это скажет мэт Сможет ли перевести текст, или они зря понадеялись на его помощь? «Ларс, ты как-то странно выглядишь. Что-то случилось? Как прошел разговор с королевой?» Участливо поинтересовалась землянка, заметив тревожный взгляд капитана. Он повернулся к ней. «Сказать или не стоит?» Она не поймет, как важна эта сделка для всей корпорации. Ведь внешне может показаться, что стоит собраться и улететь в освояси, как все проблемы решатся сами собой. Мало того, Ларс вдруг осознал, что теперь у Нолов имеется на них достаточно веский компромат. «Все хорошо. Есть одна проблема. Ульфин сейчас ее решает», — ответил он, не желая вмешивать Тину в свои передряги. «Ты все еще злишься? Мне очень неудобно перед тобой...» Начала Булатина оправдываться, и Ларс понял, что она имеет в виду. «Нет, я не злюсь. Отрезал он. Я понимаю, что ты под воздействием привязки. Осталось совсем немного, скоро мы решим все проблемы, и Ульфина больше не будет рядом. Я тебе обещаю». Она хотела что-то сказать, но вдруг запнулась и отвела взгляд. Ларс так и не понял ее реакцию. Неужели он ошибся?» и она сама хочет остаться с его помощником. Он слышал, какой сладкой бывает привязка, когда не понимаешь, где грань между реальностью и навязанными чувствами. Но вдруг это уже ее, личные чувства, и она выберет Ульфина. Чтобы меньше думать о проблемах, он предложил Тине провести ее в комнату, и та согласилась. Тем более Ульфин прислал сообщение, что ему нужно поговорить. Ларс Саландер попросил Хантера и Линна, чтобы они наблюдали за девушкой в целях безопасности, а сам направился к помощнику с нетерпением, ожидая новой информации, которую тот смог узнать от Черного Лиса. Он встретился с Ульфином в саду, неподалеку от комнат, когда на небе показались сразу несколько спутников нор и стояла глубокая ночь. За короткое время Ульфину удалось выяснить многое. Мэт смог перевести то, что прислали Ноллы, У них действительно есть обычай, что сделка с чужаками заключается лишь в том случае, если гости прошли обряд. Они знали это сразу, но почему-то промолчали. Ульфин объяснял недолго, но Ларс все понял. Что же нам делать, чтобы не нарушить их традицию и в то же время не попасться на наживку? «А как ты думаешь?» — хрипло прошептал Ульфин. «Они не оставят нас в покое, а нам нужно провести обмен, чтобы дело выгорело». Мэтт сделает нам дословный перевод, чтобы Ноллы уже не отпирались от своих же требований. И мы утром скажем королеве, что не можем жениться на ней, потому что у нас уже есть невеста, девушка, с которой мы оба помолвлены. Тарин знает наши традиции. Для нее не покажется странным, что мы собираемся связать жизнь с одной женщиной. Мы проведем ритуал, который для нас самих ничего не будет значить, а потом забудем все, как страшный сон. «И для этого попросим Тину майран сыграть роль нашей невесты. Ноллы не знали, что на нашем корабле найдется подходящая девушка, ведь мы забрали ее позже, незапланированно. Вот теперь они за ней и следят». Ларс задумчиво смотрел на Ульфина. Когда тот говорил про совместный ритуал с Тиной, что-то внутри переворачивалось. Он не хотел делить ее с Ульфином Уэллисом. Даже таким образом все нутро противилось этому — «Да и Тина по доброй воле не согласится на такую провокацию. Она до сих пор сторонится их. Но ныне ведь действует привязка. Под ее влиянием можно попробовать уговорить девушку. Вот только это обман». «Нет, Ульф, я против подобной авантюры. Во-первых, Ноллы не пойдут на такой шаг. А во-вторых, предпочитаю, чтобы ты держался от Тины подальше». «Может быть, все не так уж и страшно, как ты себе нафантазировал. Проведем обряд с королевой Нулов, заберем кристаллы и улетим в тот же день, когда они окажутся у нас на борту». «Предполагаешь, что она нас отпустит?» Насмешливо спросил его Ульфин. «Вряд ли Тарин собирается связывать с нами свою жизнь. Ларс посмотрел в сторону, где находилась комната девушки, пытаясь поставить факты». «Я уже ни в чем не уверен», — заключил Ульфин, заметно зляясь на капитана, что тот не хочет его слушать. Звонок Бо заставил их обоих отвлечься от раздумий. Ларс отметил про себя, что Ульфин не пользуется общим каналом, принял меры предосторожности. Выходит, ситуация действительно серьезная. Вейлис перебросил луч в браслет Ларса, чтобы тот тоже слышал разговор. «Ульф, мне удалось кое-что узнать важное. Я могу говорить?» Сапением поинтересовался коротышка Дейк. Райнардцы на всякий случай осмотрелись. «Да, я тебя слушаю». В общем, ситуация такая. Королеве Нулов почти 300 лет, 200 из них она правит планетой. Король, ее супруг, погиб около 50 лет назад. Это событие совпало с первым прилетом инопланетных гостей. «У нее есть от него сын, законный наследник Нурнолла, но он живет в охраняемом тайном дворце. После этого тарен Ирин Шор долго оставалась одна, пока на планету снова не прилетели первые имперцы». «Надо же!» Ольфин внимательно слушал информацию, стараясь вынести полезные для себя факты. Их капитан, Фергус Скайтор, известный странник, пропавший по официальным данным при загадочных обстоятельствах. мэт лично встречался с ним во времена молодости. Услышав имя, он сразу же его вспомнил. Что с ним стало? Голос Аландера вдруг дрогнул. Оказывается, он являлся первым, кто согласился провести с королевой ритуал. После того Скайтор пытался вырваться с планеты, но никто не знает, удалось ли ему улететь. С тех пор о нем нет сведений. «Черная дыра. Что же было дальше?» У Ноллаф резко стали развиваться технологии и кораблестроение. Потом еще восемь жителей Империи становились мужьями королевы Тарин, и все они исчезали при разных обстоятельствах, как только собирались ее покинуть. Последний из них пропал пару лет назад, его имя выяснить не удалось. А вскоре они начали искать, кто доставит животных в пострадавший регион. Ларс слушал Бо, открыв рот от удивления. Ульфин оказался прав их собирались использовать, но как именно, делать не только в животных, в которых нуждалась планета. Ты сказал, пострадавший регион, что послужило причиной экологической катастрофы. Не выдержал Ларс Аландер, да слегка замелся. Мне и так пришлось взломать базу данных, но дальше я не смог проникнуть в систему. Нол использует странные коды. Я и с этими данными провозился больше 2 часов вместе с метом. Ларс призадумался. Эта планета – настоящая ловушка для них, варгов котел. Он переваривал всю информацию и теперь понимал, откуда Нолов взялись космические корабли и компьютеры. Сообразительные гуманоиды просто использовали похищенные разработки разных рас Империи. Он был уверен, что другие мужья-королевы окажутся такими же, как и Фергус Скайтор, пропавшими в разные годы странниками или торговцами, решившими жениться на ней ради наживы, а потом захотевшими бросить правительницу Нурнола. И она им этого не простила. «Если мы попытаемся бежать, она просто заберет наш корабль. А если мы пропадем без вести, то через пару лет она получит наши акции в Меридиан Галактик», — сглотнул комок в горле Ульфин Вейлис. Она просто играет на алчности инопланетных гостей, — опомнился Ларс после недолгого молчания. Она уничтожила всех, кто пытался ее бросить после того, как выполнял свою часть соглашения, Может быть, короля убили имперцы, и теперь она таким образом мстит инопланетным мужчинам? Кто ее знает? Меня заинтересовало, что же скрыто под грефом «секретно» насчет пострадавшего континента. Согласен, это стоит выяснить. Теперь ты убедился, что нам нужно любым способом избежать брака, но при этом не оскорбить ее отказом. Решение, которое предлагал Ульфин, оптимально в их ситуации. Нужно только убедить Нолов в серьезности своих намерений. Как бы ни было противно предлагать такое Тине, как бы ни хотелось защитить девушку от Ульфина, это единственная возможность перехитрить Нолов, используя их же традицию, и забрать кристаллы. Времени до утра не так уж много. Тина. Я слишком устала от всего, что навалилось, но уснуть после увиденного на празднике не выходило. Да еще ощущение, что за мной постоянно следят Ноллы, мешало спокойно дышать, хоть я и не делала ничего стоящего внимания. Неожиданный звонок Ларса вырвал меня из состояния полудрёмы. «Тина, нам нужно срочно поговорить. Можешь сейчас прийти ко мне в комнату?» Быстро спросил капитан. Он в своём уме, я и так вымоталась за день, а теперь предлагает зачем-то явиться к нему. Но тон капитана показался беспокойным, и как бы мне не хотелось сказать, что я хочу спать, я не смогла отказать». Он еще с вечера что-то скрывал, ходил задумчивый, значит, дело серьезное. Ладно, я прийду, неохотно пообещала я и принялась собираться. Через несколько минут я уже выходила из своей комнаты. Дверь в спальню капитана находилась чуть поодаль, в дальнем конце коридора. Услышав шаги, из своих апартаментов выглянул Геофрейлин, но я приложила палец к губам и указала на дверь Аландера. Джефф кивнул но все же дождался, поглядывая в сад, нет ли там кого-то из местных, пока я не добралась до комнаты Ларса. В апартаментах царил полумрак. Я не сразу поняла, что капитан не один. А потом услышала еще одно дыхание, пронесшееся легким ветром. Знакомое такое дыхание. «Кто здесь, кроме тебя?» — спросила, когда Аландр взял меня за руку. «Это Ульфин. У нас обоих возникла серьезная проблема. Нужно обсудить с тобой кое-что очень важное для всех» значит вы или тоже здесь. По всей логике стоило разозлиться, но не получалось, я чувствовала, что Ларс не шутит. Почему такая конспирация? удивилась я. Мы создали защитное поле, которое не позволяет Нолам узнать, чем мы здесь занимаемся. Присядь, тебе нужно нас выслушать. Я опустилась на кровать, посматривая на Ульфина, на редкость серьезного. Ларс не позвал бы его к себе, если бы обстоятельства не были важными. Я в этом даже не сомневалась и хоть меня слегка смущало присутствие Ульфина, который сидел напротив, в кресле, изучающий, глядя на меня, я все же собралась с мыслями, чтобы слушать капитана. «Я могу чем-то вам помочь?» — подняла я взгляд, присев на кровать. «Тебе нужно выйти замуж». Ларс сказал это так неожиданно, что я даже поперхнулась. «Не поняла, это предложение или вынужденная мера, за кого я должна выходить замуж, а главное, зачем?» «За нас с Ларсом!» — Кашлянув подал голос Ульфин. «Мы оба хотели бы сделать тебе настоящее предложение, но в сложившихся обстоятельствах это действительно вынужденное решение». «Если это всё, зачем вы меня позвали, то можете не продолжать. Я никогда не выйду замуж ни за одного из вас. И вы прекрасно знаете, почему». «Я попыталась подняться, но Ларс остановил меня». Он присел рядом и обнял за плечи, дождавшись, пока я успокоюсь. «Как я уже сказал, это не совсем предложение, скорее просьба от нас двоих. И от твоего окончательного решения зависит, сможем ли мы покинуть эту планету. Нас заманили в ловушку, но из нее есть выход. И если мы все сделаем верно, то сможем улететь отсюда с грузом кристаллов. А если нет...» Ларс развел руками, затем включил свой браслет, желая мне что-то показать. «Королева заключит сделку лишь в том случае, если мы пройдем обряд, который проходят местные молодожены. Это прописано в их своде традиций», — добавил Ульфин. «Она предлагает пройти обряд с нами лично». Я подняла голову и усмехнулась, глядя на двух райнарцев Сначала они обманули меня, считали шпионкой, создали привязку, а Ульфин воспользовался моим телом. «А теперь они просят меня об удолжении?» — Почему бы вам не принять ее предложение? Вы вместе станете идеальным трио. Вам как раз только хвоста ее и не хватало. Гневно сказала я, не желая их даже слушать. — Почему вы хотите снова втянуть в свои неприятности меня? — Тина, выслушай же до конца, — взмолился Ларс, даже не обратив внимания на мою язвительность. — Что тут слушать? Я не хочу проходить с вами этот обряд. «Если дело в деньгах, то мы заплатим втрое больше, чем оговорено в контракте», — неожиданно повысил голос Ульфин. «Да не нужны мне ваши деньги», — обиделась я. «Хотя и нуждалась в них еще как. Если я вернусь на Землю, мне нужны сбережения на первое время, чтобы привести в порядок старый бабушкин дом, а, возможно, даже открыть свою лабораторию, но не таким вот странным образом заработав их». «Тогда что тебе нужно?» Ты ведь сама понимаешь, что ритуал нолов не имеет никакой юридической силы. Это просто игра. По факту ты останешься свободной. От тебя требуется всего лишь пару дней играть роль нашей невесты. Действительно, что мне от них нужно? Я и сама не знала. Я одновременно желала остаться с ними, обоими. Очень сильно желала. Но в то же время хотела сбежать от них, куда глаза глядят, чтобы больше не встречаться. Мэт и Бо нашли для нас ценную информацию я хочу, чтобы ты узнала все до конца, а потом сделала выводы. Мрачно ответил Ларс. Целый час у райнарцев ушел на то, чтобы пояснить мне все детали. Про экологическую катастрофу и перевод документа. Рассказать про убитого имперцами, судя по всему, мужа королевы Нолов и пропавших странников, решивших испытать удачу и согласившихся на требования Тарин рин шор Я даже не сомневалась, что приложила к их исчезновению свои костлявые лапки. Во рту вдруг снова появился вкус того напитка с праздника, и в памяти всплыли слова, которые я услышала позже, когда Ларс и Ульфин ушли разговаривать с королевой. Кто-то из нолов обмолвился, что следующее затмение ожидается особенным, двойным, и напиток к нему будет особенным. Тогда я не придала этому значения, а теперь я почувствовала, что кровь отлила от лица» и меня даже стало подташнивать. Я схватила бутылку дистиллированной воды, что стояла на столе, из корабельных запасов, и сделала быстро несколько больших глотков, прогоняя неприятное чувство. Мне действительно стоит помочь этим кошакам, но вовсе не потому, что они этого заслуживают. От них зависит успех всего рейса, зарплата всей команды, которая согласилась на их авантюру с Ноллами, да и сама королева явно замышляет какую-то бяку. «Хорошо, я соглашусь». Но при одном условии. Осторожно, сказала я, подбирая слова. «Мы изменим пункты моего контракта на мой выбор, и я смогу покинуть корабль в любой момент, как только захочу. Вы уволите меня по первому же требованию, для этого будет нужно лишь мое заявление. При этом оплата за рейс останется неизменной». Я специально сделала акцент на денежном вопросе, чтобы не думали, что меня вообще интересуют их наглые кошачьи морды. После этого вы не будете меня искать и чего-то требовать, не станете разбираться, как я связана с вашим этим кастером, а сам ритуал мы просто забудем». «Тина», — воскликнул Ларс, укоризненно глядя на меня. «Что, Тина? Я сказала, чего хочу от вас взамен. Впрочем, это не секрет, я говорила и раньше, пожалуй, плечами стараясь казаться безразличной. Это твоё решение. В любом случае, мы должны быть благодарны тебе за помощь». Дёрнул ушами Ульфин Вейлис, хотя я видела в его глазах расстройство, даже негодование. Они сами виноваты. А мне стоит воспользоваться шансом, чтобы потом помахать им обоим ручкой на прощание. Одно хорошо, что я приняла решение на трезвую голову, без всяких влияний гормонов и прочего, что могло бы повлиять на правильность поступка. И теперь я выхожу замуж, чтобы навсегда избавиться от компании двух райнарских боссов». Остаток ночи провела в раздумьях, правильное решение ли я приняла. Нет, я вовсе не думала о самом ритуале и помощи двум ушастым нахалам, попавшим в передрягу, и их экипажу. Насчет этого сомнений как раз и не имелось. Но, может, мне не стоило так спешить с изменением контракта, который мы должны были переподписать, как только попадем на корабль, а сказать двум идиотам о блокираторе и своих чувствах. Когда я об этом думала, то становилось трудно дышать, Слезы подступали к глазам, веки предательски дрожали. Нет, они не заслужили правды. Я ничего не скажу ни Ларсу, ни Ульфину. И я не хотела их больше разделять в своих мыслях. Пусть этот ритуал станет утешительным событием, когда я смогу помечтать, что все происходит на самом деле. Что они оба хотят остаться со мной, не перетягивая друг к другу. И не было всех предыдущих событий. О чем я только думаю. Да они же гады, которые лишь пользуются мной, и мне нужно сделать то же самое. Утром я вышла из комнаты в отвратительном настроении. Вчерашняя идея уже не казалась мне такой уж и хорошей. Нужно было послать их подальше и на этом закончить разговор. Но теперь слишком поздно. Ларс и Ульф прислали мне сообщение, что отправились на встречу с королевой. Да может, эти нолы вообще придумают что-нибудь новенькое, и мое вчерашнее согласие ничего не будет значить? Мы с парнями... Ожидали шефов в одном из обеденных залов, где нас подчевали местными деликатесами. Несмотря на мультиблок, который быстро выведет из организма все чужеродные вещества, я не хотела есть блюда нолов, хоть мои спутники их даже похваливали. Мне все еще вспоминался вчерашний напиток, и я решила дождаться возвращения на корабль, где Тейрк накормит меня привычной едой. Потому я просто ковырялась в тарелке, опасаясь даже пробовать предложенное. Я уже паниковала. Ларс и Ульфин здорово задерживались, но Хантер, который отслеживал их перемещение по координатам в браслете, говорил, что они все еще находятся в канцелярии королевы вместе с Мэттом. Я даже подпрыгнула, когда в дверном проеме показались полосатые лица райнарцев. Едва удержалась, чтобы не побежать на с расспросами. Ларс и Ульфин вошли в зал, уверенные в себе. Они никак не проявляли беспокойства. Но при всех я не решалась спрашивать. Ульфин уселся в кресло, беспардонно подвинув к себе тарелку. И нацепил на рогатую вилку кусок какой-то местной дичи, отправив в рот. При этом даже не поморщился. Ну и... Вопросительно посмотрела я на Ларса, который вел себя более сдержанно, но тоже довольно смело. «Поговорим на корабле. Сегодня мы отправляемся в королевский заповедник», — праздным тоном заявил Ларс Аландер, — «Значит, им все же удалось договориться. У меня отлегло от сердца. Возможно, мы и вовсе обойдемся без дурацкого ритуала». Вскоре все собрались в дорогу. Нас везли в космопорты тем же путем, что и во дворец. На виды столицы Норнолла уже не казались мне такими привлекательными. Я чувствовала отторжение, отчаянно желая покинуть планету как можно быстрее. Боялась этих вечно улыбающихся уродцев, что сопровождали нас к кораблю». Останавливало лишь то, что мне еще нужно пристроить своих подопечных, к которым я привыкла. Как бы горько ни было осознавать, нам предстояло расстаться. Им не место на корабле, они должны адаптироваться к новым условиям и дать старт поколениям видов. Не успели мы войти на корабль, как Ларс и Ульфин потянули меня в кабинет капитана. И я поняла, что шутки на этом закончились. Сердце ёкнуло от волнения, но я постаралась держать себя в руках. Старалась ровно до того момента, пока мы не оказались втроём в замкнутом помещении. Я опустилась в кресло, под пристальными взглядами Райнарцев и внезапно поняла, как у меня трясутся коленки и руки. А молчание Ларса и Ульфина лишь усиливало дрожь. Она согласилась. Хоть это и стоило нам вымотанных нервов. Наконец-то выдал Ларс Аландер с облегчением: Пришлось изрядно попотеть, чтобы доказать, что мы не нарушим их закон, заключив брак с тобой, а не с королевой Нолов или другой возможной претенденткой. И ей наша осведомленность не очень-то понравилась, судя по ее реакции. Но мы не оставили ей выбора. Пришлось доказывать, что мы давно состоим в отношениях. Похоже, королева видела запись, где мы втроём, находились в твоей комнате. Только это нас и спасло», — добавил Ульфин. «Да уж, я хорошо помнила ту сцену. Появление Ларса выручило всех нас? Неожиданно. И что нам нужно для этого делать?» — уточнила я, глядя на расположившихся напротив мужчин. Ларс подвинулся ко мне вместе с креслом, взяв мне за руку. «Мы летим на пострадавший континент, как договаривались. В заповеднике, где и должны остаться животные, есть загородная резиденция королевы, и Тарен пригласил нас ее посетить». «Там же, после прохождения обряда, мы совершим обмен. Кристаллы подвезут прямо к кораблю». «А что представляет собой сам обряд?» Испуганно спросила я. «Мало ли, что эти аборигены за обычай придумали. На планетах Империи хватало всяких странных ритуалов. Даже у землян до сих пор сохранились дикие, на взгляд современного человека, традиции. Что уж говорить про нолов, которые отличаются от всех известных нам рас». Символическое изгнание черных духов из тех, кто вступает в союз. Полное очищение при помощи ритуальных камней, у которых сажают молодоженов. При этом вокруг танцуют девушки-жрицы. По тем сведениям, что мы раздобыли, это совершенно безопасно. После того, как очищение завершено, нужно повторять за старшим жрецом слова обращения к богам Нурнолла, чтобы они одобрили союз. Выпить ритуальный напиток, а потом все гости провожают молодоженов в особую комнату, где те остаются на ночь. Я прокрутила в голове всю последовательность, но ничего невыполнимого в ритуале не усмотрела. Потом кивнула, соглашаясь. «Думаю, это будет не слишком трудно. Главное, чтобы нолы поверили в нашу искренность». «Вот видишь, а ты боялась», — заулыбался Ульфин Вейлис. «Скоро мы улетим отсюда с кристаллами». «Наш контракт», — напомнила я на всякий случай. «Точно, контракт. Что же, посмотрим, какие пункты нам стоит в нем изменить». С сожалению, вздохнул Ларс, открывая в компьютере документ. «Сейчас все и сделаем».